На улице стебнело, и опять падает полудождь, полуснег. Еле-еле, но падает. Настроение у Эдди паскодное. Что он скажет Светке в восемь часов, он не знает. Со стыда можно сгореть с этими деньгами. Сука, мать, у неё же есть деньги. Что ей стоит дать ему эти двести пятьдесят рублей, и всё наладится? В конце концов, всем ребятам родители дают деньги три раза в году на майские Новый год и октябрьский. Это традиция. Самые бедные рабочие дают своим детям, подросткам деньги, чтобы быть как все, не хуже других, чтобы их ребёнок мог собраться в праздничный вечер вместе с друзьями, выпить, потанцевать под радиолу или магнитофон. Его отец-офицер. Он получает денег вдвое больше, чем рабочие, и из-за их ёбаных принципов только страдает Эдди. Поёживаясь, Эдди идёт по опустевшей на второй день праздника материалистической улице и, вопреки себе самому, ругается слух «Мы хотим, чтобы ты вырос честным человеком!» — передразнивает он отца. «Я хочу, чтобы ты был, как твой папа!» «Он никогда не присвоил чужого и не использовал служебное положение в личных целях», передразнивает он материн голос. «Хуя! Не хочу быть как папа!» — кричит Эди Потом оглядывается. «Нет, никого нет вокруг». «Честным человеком, да? Хотите, чтобы я был?» — продолжает он вслух. Так дайте мне эти несчастные деньги и не заставляйте меня лезть в столовую, рискуя пятью годами. Вот Славка Ляхович, вот он не ворует, потому что мать и приемный отец не только дают ему деньги, но и позволяют ему приводить домой всех друзей, каких он хочет, и девочек тоже, и даже оставлять девочек на ночь, если он хочет. Вот это родители! Поэтому Сашка и не шпана. Ох, блядь, заканчивает эти ругательством свою тираду. Эдди решает пройти мимо окон Борьки Чурилова. Может, окна светятся, может, Борька вернулся домой с Журавлёвки. В боркином доме, при лампе, закутавшись в пальто, за деревянным столом под грибком навесом сидят доминошники и играют. Этим мудакам, думает Эдди с презрением, что дождь, что снег, им лишь бы стучать бессмысленно костями домино. Приходят с завода, пожрут и во двор за домино. Играют при лампе до поздней ночи. Во всех дворах на Салтовке сидят свои доминошники. Везде или почти везде светятся лампы. Борька смеется над доминошниками. Эдди Бэби их презирает. Он вообще презирает всех рабочих, кроме Борьки. Он знает, что рабочие самые неинтересные и отсталые люди. Репатрианты интересные. Ася интересная. Ее семья. Их сосед, другой репатриант Виктор Аполлонович интересный, хотя и сумасшедший, наверное. Даже зимой бородатый Виктор Аполлонович ходит без пальто, во фраке, в бабочке и в котелке, по Салтовским снежным улицам, призраком из сказки «Братьев Гримм». Даже Катька Муравьёва интересная, думает эди Она, как рассказывала Ася, стрелялась, хотела покончить с собой. Правда, Катька почему-то попала себе в ногу, потому она и хромает, но хотя бы стрелялась. Пролетарии нет, они не стреляются. Презрение Эдди странным образом не распространяется на время от времени работающую шпану. Шпана устраивается на работу только под нажимом милиции, удерживается на каждой работе недолго и только и смотрит, как бы сбежать. Как правило, зимой шпана работает охотнее, чем летом. С первыми лучами солнца в сердца шпаны вселяется беспокойство. Погода шепчет, бери расчет, гласит салтовская поговорка, и шпана дружно увольняется с заводов в апреле. Никогда не буду работать, шепчет злой Эдди проходя мимо доминошников, и, завернув за угол, безнадежно видит, что Борькины окна темны. Эдди ничего больше не остается, как отправиться домой и попытаться как-то выжать деньги из матери. А в шесть часов к нему должен прийти Кадик. Может, Кадик, который умеет разговаривать с Раисой Фёдоровной, поможет упросить её дать ей денег? Слабая, но надежда вспыхивает в Эдди, и он, поёживаясь от внезапно почувствованной сырости, направляется в сторону своего дома, к Салтовскому шоссе.